Глава одиннадцатая. Вопрос. «О, а вот и Миссантис!» С улыбкой говорит ректор, а в его глазах плещется хитрость всего мира. «Проходите. Мы как раз обсуждали будущее вашего проекта». Я смотрю на Алана, сидящего на руках Рейнарда, и у меня от негодования темнеет в глазах. «С какой стати он вообще лезет к моему сыну? Кто ему разрешал?» «Алан, милый, иди ко мне». Я улыбаюсь сыну и мимоходом бросаю убивающий взгляд на Варгуса. «Предатель!» «Мама, мне тут дядя Рейн разрешил порисовать!» Аллан машет листочком с нарисованным драконом, а я с ужасом узнаю в этом листочке свидетельство на сына. Рот шокированно открывается, и оттуда вырывается только сдавленный «ох!». Перевожу взгляд на дядю Рейна. «Он это специально сделал! Гад такой!» ректор притворно пугается, когда смотрит на то, на чём рисовал Алан, а потом выдаёт гениальное: Мисс Антис, прошу прощения. Ага, а его победная улыбка говорит об обратном. Я обязательно срочно займусь тем, чтобы вам выдали новое свидетельство. Вам даже не придётся беспокоиться. А вот тут он не прав. Я хоть и отдала кучу денег для того, чтобы сделали документы и не приставали с вопросами об отце, но кто знает, Насколько качественно во всех архивах прописали факт рождения Алана, Поэтому сердце всё равно забилось чаще. «Вы же, надеюсь, не скрываете от отца его сына?» Выгибает бровь Рейнард. «Понимаете, что это запрещено законом?» Я стискиваю зубы. с неловко откашливается, напоминая о своём присутствии. Снова награждаю его неодобрительным взглядом. Сложно было всего лишь провести день подальше от ректора? «Нет, конечно», – уверенно отвечаю я. «Отец не будет разыскивать ребёнка». Ректор спускает Алана с колен, и тот тут же бежит ко мне. «Смотри, какой у дяди Рейна карандашик есть!» Сын показывает мне пишущий кристалл, который меняет цвет по нажатию на его основание. «Он мне его подарил!» Я улыбаюсь Алану, а у самой кошки на душе скребутся. «Такой артефакт стоит, как три моих месячных зарплаты». а тут подарил. Да он просто пытается купить ребёнка, а я сделать ничего не могу. Не могу просто вот так расстроить Алана и сказать вернуть подарок. Но тёмному я этого просто так не спущу. Выскажу. Потом. Усаживаю Алана на своё место с нормальными листами для рисования, а сама присаживаюсь на краешек дивана. В спине чувство, будто кол вбили. Такое дикое напряжение. Итак, по поводу вашей работы. Возвращается к делу Тённый. В построении экспериментов допущено много ошибок, которые полностью лишают шанса на удачу. Мы с Варгусом замираем и переглядываемся. Профессор Барнс направлял нас на каждом этапе. Неужели ректор просто хочет сорвать эксперимент? Естественно, ему как инквизитору работа над составом стабилизирующим драконов невыгодна. Более того, Он должен всячески тормозить его, даже сменит нам тему. Но он же сам дракон. Он же понимает, насколько это важно. Мы с вами выстроим новую систему, заменим пару компонентов. Он внимательно всматривается в листы с данными. И, пожалуй, я буду сам проводить все опыты с вами. А то, как я заметил, у вас проблемы с защитной одеждой и техникой безопасности. Не зря я напряглась. Он рядом. В замкнутом маленьком пространстве лаборантской. В ночном эксперименте. Упаси мудрый. Возможно, вам будет достаточно контролировать наши результаты? Озвучивает мои мысли Варгус. Чтобы вы опять всё испортили и что-то подпалили? Отрезает тёмный. Это не обсуждается. Варгус Берден, вы можете быть свободны. Если будут какие-то изменения, я сообщу. Я чувствую, как раздражён Варгус. Для него эта работа – это практически вопрос жизни и смерти. А сейчас вся она поставлена под вопрос. «Алан, собирайся». Начинаю я. «Я думаю, нет необходимости отправлять ребёнка. Я сегодня разрешу вам освободиться раньше». Внезапно заявляет Тёмный, а потом с нажимом добавляет. «Всего доброго, аспирант Берден». Варгус сжимает кулаки. «Лей, встретимся в столовой», — говорит он и выходит из кабинета, даже не прощаясь. Аллан отрывается от рисования и смотрит на только что громко закрывшуюся дверь. Его уголки губ медленно опускаются. Он переводит на меня жалостливый взгляд. «А почему дядя Варгус ушёл?» Нахмурившись и надув губки, спрашивает Аллан. «Я хотел с ним ещё поиграть. Может, он придёт к нам снова на ночь?»